Глава седьмая — Вот что отвечу, когда вопрошаешь о рунах божественных. Джесса внезапно проснулась. В темноте кто-то тряс ее за плечо. — Иди за мной! — послышался над самым ее ухом шепот девушки. Вздохнув, Джесса сбросила с себя теплое одеяло, надела меховую накидку и кожаные сапоги, и, откинув занавеску боковуши, молча последовала за девушкой. В темном зале пахло пивом и мясом. Огонь в очаге почти угас, по углам громко храпели грибцы. Девушки неслышно проскользнули мимо. Одна из собак подняла голову и внимательно посмотрела им вслед. Проходя мимо боковуши торкела Джесса приостановилась, но девушка покачала головой. «Только ты!» Больше никто. Подле входной двери лежали люди-хельги. С тяжелым дыханием они привалились к стене. Джесса сразу поняла, что их уцепили. Ни один опытный воин никогда бы не впал в такой тяжелый сон. Джесса осторожно переступила через их тела. Мир снаружи был черен. Где-то тихо плескалась вода, на холме ветер шевелил замерзшие ветви деревьев. Ступая по лужам, девушки миновали поселок и вышли на окраине к одиноко стоящему домику. Внезапно небо над ним осветилось. Посмотрев наверх, Джесса увидела, как над верхушками деревьев появился какой-то зловещий свет, переливаясь зелеными, золотыми и голубыми огнями. Он, словно прозрачный колышащийся занавес, затмил с собой звезды. «Это огни сурта», — заметила девушка. Поэты сказали бы, что в доме великанов идет праздник. Джесса кивнула, захваченная зрелищем, от которого снег светился и мерцал разноцветными огоньками. Потом, пригнувшись, вошла в дом. Внутри было темно и дымно. В дальнем углу возле очага скорчилась какая-то фигура. Медленно пройдя вперед, Джесса осторожно присела на свободную табуретку. В комнате было очень душно. Стены были завешены плотной тканью, сплошь покрытой вышивкой с изображениями богов, великанов, троллей и еще каких-то странных существ. Напротив Джесси сидела старая женщина с желтым сморщенным лицом. Редкие волосы были заплетены в сложные узлы и косички. Она была обвешана амулетами и талисманами, некоторые из которых были пришиты к одежде. На плечи женщины была наброшена накидка из птичьих перьев, поблескивавших в дымном полумраке. Пока Джесса разглядывала шаманку, та протянула тонкую высохшую руку и стала перебирать лежавшие перед ней камешки, одни отодвигая, другие переворачивая. Маленькие плоские камешки, на каждом из которых была начертана черная руна. «Выйди, Хана!» Девушка неслышно вышла. Джесса ждала, наблюдая, как тонкие руки двигают камешки. И тут, не поднимая глаз, шаманка заговорила. «У меня нет ее силы, ты должна это знать. Я не знаю, что она за существо, это гудрун, ничья дочь. Не знаю, каким богам она поклоняется, но она очень сильна. И все же...» — в полумраке стукнул камешек. «У меня тоже есть кое-какая сила, накопленная за много лет». Словно птица-крыло простерла я свой разум над этим родом, и здесь мы в безопасности. Она не может нас увидеть. А если бы мы, я и Торкел остались здесь? Она бы об этом не узнала, но вы не могли бы отсюда уехать. Ее разум словно поверхность озера, в нем отражается все, что происходит в мире. Джесса отодвинулась от ярко пылавшего огня. — Да, но наше бегство произойдет, если будут убиты все люди с корабля? — Люди? — мрачно улыбнувшись, шаманка посмотрела на Джессу. — Что такое люди? Их так много! Джесса похолодела, потом спокойно сказала. — Я не хочу, чтобы их убивали. Я этого не позволю. Камешки задвигались. — Другого пути Нет. Им нельзя возвращаться назад. Она заставит их говорить. — Что ж, значит, так тому и быть. Мы пойдем дальше. Джесса сказала это как можно тверже. Только ее слово отводило нож от груди Хельги, и не только его одного. Нет, только не убийство. Шаманка перевернула последний камешек. — Так, говорят, руны. Джесса склонилась к ней. В комнате, казалось, стало темнее, Сзади что-то зашуршало, амулеты шаманки зазвенели. — Не знаешь ли ты, — прошептала Джесса, — кто живет в Троссерсхоле? Там есть кто-нибудь живой? — Там живет страх твой, твоего брата, Гудрун. — Страх Гудрун? — женщина захихикала. — Ее страх самый сильный, она все время смотрит туда. Девять лет назад там поселился Брокол, сын Гуннерса, и с ним был кто-то еще, так завернутый в шкуры, что его видно не было. Так они в замке и остались. Но я чувствовала, что ее мысль тянется туда, словно рука, пытаясь потрогать, а потом отдергивается назад. О да, в том замке есть кто-то живой, и она боится его так же, как боится своего зеркала. Джесса потрогала камешек. Он был холодный и гладкий. «Какого зеркала?» «Гудрун никогда не смотрится в зеркало». Шаманка плюнула в огонь. «Руны сказали, что ее погубит собственное отражение». «В Ярлсходе нет зеркал». И тут, зашуршав перьями накидки, шаманка крепко схватила Джессу за руку. «Слушай внимательно». Она никогда не отпустила бы вас, если бы у нее не было с вами какой-то связи. Найди эту связь, разорви ее, разорви, чего бы это ни стоило. Что же касается Кари, сына Рагнара, иногда, когда вокруг стояла кромешная тьма, я что-то чувствовала, какое-то странное холодное прикосновение к моему разуму. Шаманка пожала плечами и внимательно посмотрела на Джессу. Но я не знаю, кто он. Когда ты это выяснишь, приходи и расскажи мне. Это была древняя дорога, построенная великанами. Сейчас ею уже никто не пользовался. Через несколько миль она превратилась в узкую замерзшую тропу, петляющую по берегу фьорда среди валунов и насыпей. Шесть лошадей и вьючный мул Осторожно ступая, шли вперед, время от времени по щиколотку проваливаясь в топкое ледяное болото. Джесса смертельно устала от бесконечных стараний удержаться в седле. Прошло уже четыре часа, как они оставили тронт. В ущелье среди отвесных скал завывал ветер. Они отправились в путь еще до рассвета, но даже сейчас едва различали дорогу, ведущую в сторону от Фьорда, к холмам. Закутанные по самые глаза всадники ехали беспорядочной группой, понукая вздрагивавших, спотыкавшихся лошадей. Первым ехал Хельги, за ним Джесса и Торкел. За ними трое из тех гребцов, которым в тронде после шумных споров выпало по жребию ехать дальше. Это были Торгард Блант, его худощавый кузен Трант и огромный шумный Стейнар по прозвищу «Волосатая рука». Джесса понимала, насколько туго приходится им сейчас. Позади то и дело звучали крепкие словечки. Теперь эта недовольная и настороженная троица держалась поближе друг к другу. Дорога повернула вверх к вечным снегам. Теперь лошади шли след вслед, пробиваясь по ослепительно белой снежной равнине, ровную гладь которой нарушали лишь редкие узкие речушки, журчащие под ледяным панцирем. Они были невидимы и очень коварны. Один раз в такую речку провалилась лошадь Торкила, едва не выкинув его из седла. Всадники старались держать направление по солнцу, однако небо вскоре заволокло тучами. К полудню они окончательно потеряли дорогу. Хельги остановился и выругался. Узкая долина, по которой они пробирались, заканчивалась каменной стеной, покрытой сосульками и гладким льдом. Хельги повернулся к своим спутникам. «Придется вернуться. Это не та дорога». Джесса увидела, как Стейнар бросил взгляд на своих товарищей. «А как насчет отдыха?» — проворчал он. «Лошади совсем измучились?» Хельги посмотрел на Джессу. Она потянула вниз теплый шарф, закрывавший нос и рот. «Я не тороплюсь». Они расположились под нависающим уступом скалы, накормив лошадей. Хельги присоединился к своим спутникам. Они ели молча, слушая, как среди голых скал свистит ветер. Трое гребцов сидели в сторонке, о чем-то тихо переговариваясь. Хельги внимательно наблюдал за ними. Наконец они позвали его, и когда он подошел, встали. Стейнар был гораздо выше и тяжеловеснее своего капитана. Он положил руку на плечо Хельги. Разговор начался на повышенных тонах и вскоре перешел в жаркий спор. «Что-то мне все это не нравится», — тихо сказал Торкел. Джесса стряхнул себя дремоту. Хельги сердито тряс головой. Наконец что-то сказал, как отрезал. «Им страшно», — сказал Торкел. «Они не хотят идти дальше». «Ну что ж, их можно понять». Ребята следили, как яростно спорят их провожатые. «Они ведь солдаты», — думала Джесса. «Они умеют и привыкли воевать». А здесь? Что они могут сделать здесь? Не зная, что их ждет в трассерс они поддались страху, их можно понять. — Как ты думаешь, он сможет заставить их идти дальше? — Попытается, но он один против троих. — Нас против троих. Торкел усмехнулся. — Ты права. Только подумай, если бы нас не было, им не нужно было бы никуда идти. Думаешь, они этого не понимают? Сбросив с плеча руку Стейнара, Хельги пошел назад. Пройдя мимо Джесси, он взял под усы лошадь. — Держитесь возле меня, — тихо сказал он, — и молитесь, чтобы мы поскорее нашли замок.